Какова цена Виктории? Сделав войну гораздо более организованной и небывало жестокой, Порох продолжал загадывать ученым сложные и интригующие загадки. «В конце концов, влияние Пороха именно на науку, а не на военное дело, сыграло наибольшую роль в приближении века машин», писал историк Джи Дибернелл. «Порох и пушка — взорвали мир Средневековья не только экономически и политические, они были главной силой в разрушении его системы идей. Начиная с XVI столетия, внимание европейских естествоиспытателей благодаря пороху было сосредоточено не только на тайнах огня и устройстве Вселенной, но также и на вопросах механики, науки о законах движения. Например, и пушкари, и ученые – очень хотели знать, что происходит с пушечным ядром после того, как оно покидает ствол пушки. Поиски исчерпывающего ответа на этот вопрос продолжались 400 лет и потребовали создания совершенно новых областей науки.